Глава десятая. Второй челнок. Извернувшись, Юрген расстегнул такие перекрученный страховочный ремень и вывалился из амортизирующего кокона. Поднявшись на ноги, он, чтобы удержать равновесие, схватился рукой за поручень. Перед глазами бешено вращались полупрозрачные радужные шестеренки, а в голове со скрипом и скрежетом медленно проворачивался огромный мельничный жернов. Перед самой посадкой челнок трясло и бросало из стороны в сторону с такой неимоверной силой, что даже амортизирующие коконы не могли справиться с запредельной нагрузкой, а под конец удар, от которого полопались едва ли не все страховочные ремни — Еще хуже пришлось тем, кому мест в коконах не хватило. В углу, возле пульта управления, бесформенной грудой лежали один на другом трое заложников. Рядом с ними на четвереньках стоял, тряся головой, долговязый террорист с непропорционально длинными руками. Звали его Крис Саепин, но все называли его просто нос. Саепин, хотя и не подавал виду, в душе жутко обижался, считая данное ему прозвище глупым и оскорбительным. «Жив нос!» — окликнул его Юрген. Саепин что-то промычал, попытался подняться на ноги, но снова упал. Тогда он просто перевернулся на спину и, подтянувшись, сел, привалившись спиной к стене. Та часть лица, которая подарила ему прозвище, действительно отличавшееся феноменальными размерами, больше всего пострадала во время аварийной посадки. Кровь, струившаяся из ноздрей, была размазана по всему лицу. Со всех сторон доносились стоны и ругань. Выбираясь из своих коконов, террористы, на чем свет стоит, костерили создателей челнока не позаботившихся об удобстве пассажиров. «Утрись!» — Юрген кинул Саепину пачку гигиенических салфеток. «Все целые спросил он, оглядев свою команду. «Ну, по крайней мере, все способны стоять на ногах», — ответил ему невысокого роста, черноволосый Рик Азолинш. «Ну и отлично!» — кивнул Юрген. «Гонсалес, осмотри заложников!» Что-то они не шевелятся. И что потом с ними делать? Прикуй наручниками к поручням. Гонсалес занялся заложниками. Еще один террорист склонился над приборной доской. «Судя по показаниям приборов, мы в сфере, шеф», — сказал он. «Отлично, Ферри». Юрген подошел к нему сзади и положил руку на плечо. «Теперь объясни мне, что за болтанка была перед посадкой?» «Не знаю, шеф», — растерянно произнес Ферри. «Какого черта мы вообще сюда притащились?» — воскликнул кто-то за спиной Юргена. «Нас осталось чуть больше половины первоначального состава. Профессор улетел на другом челноке. Что нам теперь здесь делать?» стремительно обернувшись. Юрген холодным взглядом пригвоздил раскричавшегося террориста к переборке. «В чем проблема, Растяпин?» Медленно растягивая слова и присвистывая на шипящих, произнес главарь террористов. «Ты уже забыл, зачем мы сюда летели?» «Нет», — отвел взгляд в сторону Растяпин. «Я просто считаю, что план полетел к черту, и нам надо возвращаться» чтобы попасть прямо в руки спецслужбам, которые сейчас рискают по стартовой площадке», — усмехнулся Азолинч. «Верно замечено, Рик», — одобрительно кивнул Юрген. «Но даже если не брать этого в расчет, ни один из нас не покинет сферу, пока задание не будет выполнено. То, что нас пока только восемь, хотя должно было быть 14, дело не меняет». Он взглядом обвел свою команду. «У кого еще есть вопросы на этот счет?» «Почему ты сказал, пока только восемь?» — спросил азалинш «Потому что есть еще профессор», — ответил юрген «Он сейчас в экспедиционной группе, и возможно, что в данной ситуации там он нам будет даже полезнее. Нужно только найти способ связаться с ним». «Не нравится мне все это», — покачал головой Растяпин. «Что именно тебе не нравится?» — повернулся в его сторону Юрген. «То, что все пошло не так, как задумывалось», — угрюмо произнес террорист. «То, что вместе с нами в сфере оказалась еще экспедиционная группа. То, что мы потеряли профессора...» «Достаточно», — остановил его Юрген. «А это тебе нравится?» Стремительным, почти незаметным для глаза движением, он выдернул из кобуры пистолет и приставил ствол к горлу Растяпина. Террорист дернул рукой к поясу, где у него тоже был пистолет. Но Юрген надавил на свой пистолет чуть сильнее, и рука Растяпина замерла в воздухе. Усмехнувшись, Юрген поставил пистолет на предохранитель и спрятал его в кобуру. Растяпин незаметно перевел дух. «Я хочу, чтобы все работали так, словно ничего не произошло», сказал, обращаясь одновременно ко всем Юрген. «Будем считать, что нас так и должно было быть восемь человек, и экспедиция прилетела в сферу тоже в соответствии с нашим планом. В ее составе есть наш человек, и, думаю, он сможет оказаться нам полезен». Если кто-то станет мутить воду, как Растяпа, я пристрелю его, не задумываясь. Главное для меня, чтобы работа была выполнена точно и в срок. Растяпа, Москвин и Роу, поскольку вы раньше со мной в деле не бывали, считайте, что эти слова обращены к каждому из вас персонально. Больше к этой теме я возвращаться не буду. Сделав короткую паузу, Юрген повернулся к Гонсалесу. «Ну, как там дела, Тед?» «Порядок, шеф», — ответил Гонсалес. «Укачала их малость. У одного простреляно плечо. Но рана не опасная, жить будет». «Ну, тогда займись моей рукой», — Юрген протянул Гонсалесу кровоточащую ладонь, пробитую метательной стрелкой. К тому времени, когда ладонь Юргена была обработана и перевязана, Все уже почти пришли в себя. Один только Растяпин с мрачным видом сидел в углу. Остальные были заняты тем, что доставали из мешков оружие, проверяли и заряжали его. — Сразу видно, что команда настроена по-деловому, — одобрительно улыбнулся Юрген.